пепсиколу Я попутчик научно-технической революции. При всем уважении к коромыслам хочу, чтобы в самой дыре завалющей был водопровод и свобода мысли. За это я стану на горло песни, устану, товарищи подержат за горло. Но певчее горло с дыхательным вместе Живу, не дыша от счастья и горя. Скажу, вырываясь из тисков стишка, Тем горлом, которым дышу и пою, Да здравствует научно-техническая, Перерастающая в духовную. Революция в опасности. Нужны меры... Она с саботажником не по нутру. Научно-технические контрреволюционеры не едят синтетическую икру.